Глава 11. Их связывала старая дружба ренегатов, отверженных обществом очепенцев. Уже много десятков лет они шли каждой своей дорогой, но, встречаясь, были рады позубоскалить в адрес друг друга и помочь, и принять помощь, потому что доверять в целом мире им больше было некому. 250 лет назад, когда мир еще сотрясался после страшного стихийного бедствия, которое суеверные простые люди приписывали магам, произошла их первая встреча. Совсем молодой и не с такой уж жуткой славой за плечами некромант заехал в полуразрушенную деревню в поисках ускользнувшего со свежеупокоенного кладбища у Работал он всегда чисто, и, несмотря на ненависть к магам у простого народа, его услуги пользовались спросом. Ожившие мертвецы не только тревожили покой живых, но и, вырезая целые деревни, становились сильнее. И если в городах худо-бедно люди сами могли справиться, то вот такие простые хлебопашцы часто, скрипя сердце, обращались за помощью. Времена были смутные, в благодарность могли и прикопать помощника там же. Чтобы наверняка. Но гол тот был уверен и в своей магии, и в своем мече. Незадолго до этого в той же деревне остановились эльфы. Они бежали из леса по очень деликатной причине. У вполне рядовых представителей этой расы имел неосторожность родиться ребенок с ярко выраженными чертами будущего хозяина леса. Необычайно бирюзовые глаза пока были единственным явным признаком, но в дальнейшем проявятся и другие, поэтому необходимо было скрыть ребенка, хотя бы пока ему не исполнится 30 лет и он сможет сам за себя постоять. Но семья просчиталась. В деревне религиозно настроенных фанатиков оказалось слишком много. В самый глухой час ночи они решили избавить мир от скверны. Родители дорого продали свои жизни, обменяв их на половину мужского населения агрессивно настроенной деревни. Поэтому утром озверевшие и опьяневшие от крови жители пытались устроить показательную казнь эльфийского отродья. Да, в то время эльфы со своей бессмертностью казались людям исчадиями ада, не меньше, чем маги. Казнь, конечно, не удалась в связи с появлением на сцене странного типа с повышенной жаждой справедливости. Деревня утонула в крови. Но взяв на руки Остроухова, едва живого ребенка, столетний некромант всерьез задумался над собственным психическим здоровьем. Что делают с детьми, он представлял весьма смутно: точнее, его представления не шли дальше того, что детям надо есть и спать. Еще немного подумав, он телепортом ушел в лес. Растерзанная деревня осталась за спиной. Но отправился он совсем не в ту его часть, где выселись на деревьях города эльфов. Его путь лежал к ведьме, жившей в самой его глуши с незапамятных времен. Женщина была так стара, что уже никто не помнил ее имени. Это был не первый его визит. В те времена, когда он был молод, даже по человеческим меркам, в старинном фолианте нашлось подтверждение его гипотезам об объединении магии жизни и смерти. И о том, кому это удалось. Молодой маг отправился за помощью, не особенно надеясь на положительный исход, но цели он достиг, как и всегда. Ведьма взяла с него высокую плату, но предложила обращаться. «Непременно», — пообещал наполовину посидевший тридцатилетний мужчина. Только в самом крайнем случае», — проскрипела старуха, — «иначе не расплатишься». Она совсем не изменилась. Что такое сто лет для существа, властвующего над вечностью?» И в этот раз она с ухмылкой сообщила Голтоду все, что думает о его умственных способностях, его родне, если она у него когда-то была, и их общих взаимоотношениях. Ты совсем свихнулся, некромантишка? Это же хозяин. И что? усмехнулся в ответ столетний некромант, прекрасно понимая, что-что, и чувствуя себя рядом с ведьмой, нашкодившим ребенком. Ничего, но его все равно найдут! Она приняла малыша на руки и еще раз критически его оглядела каких то серьезных увечий полоумные крестьяне ему нанести не успели но ребенок был изрядно поцарапанный в синяках а правое ухо как то странно торчало но если у меня все получится и он выживет то станет хозяином такой силы какой даже я пожалуй не припомню если ты сомневаешься ведьма нахально спросил маг если припечатала женщина «Наложить защиту на хозяина не так-то просто, да еще такую, чтобы дала ему возможность хотя бы повзрослеть и научиться защищать себя. Что с его родителями?» «Погибли», — ответил некромант. М да однажды и это закончится. Они поймут, что нельзя истреблять друг друга до бесконечности. Ага, ухо сломали, сволочи». Ведьма качнула головой. «Иди отсюда». Она посмотрела на голтода Когда ребенок подрастет, я знаю, где тебя искать, папаша. Ведьма! беззлобно фыркнул некромант. Старуха жила на этом свете больше тысячи лет, ей уже так давно было плевать на всех и вся, что она и сама забыла, в том числе и на такую мелочь, как эльфийский ребенок. Но то, что она не отправила некроманта туда, куда грозилась, увидев у него на руках ничем не примечательного на первый взгляд остроухого ребенка, было значительным проявлением ее хорошего отношения. «Ведьма — значит ведать». Она видела мага смерти насквозь и знала, сколько в нем жизни. А видела — далеко вперед. Этого самоуверенного некроманта впереди ждет тьма. Много тьмы и смерти. Страшные муки и потеря половины души. Возможно, этот совсем крохотный эльфёныш — его единственный шанс вернуться обратно. Он сможет вывести его к свету. Но не скоро. Ох, как не скоро! Следующий раз они встретились с Даном много лет спустя, когда эльф уже был достаточно взрослым молодым человеком. Ведьма ушла в вечность, не дожидаясь персонального приглашения. Другие эльфы приняли Арданеля как чистокровную сироту, коих в те времена было немало. Чем он отличался от них, понять было трудно. Но в Граде он жил в своем доме, получил лучшее образование, был принят в обществе. И все это благодаря защитной ауре, которой окружила его ведьма. Но всему свое время. Его боялись и ненавидели, уже начиная чувствовать будущего хозяина. Практически так же сильно, как и некроманта. Утро следующего дня началось вечером. Сон в нормальной кровати подарил ощущения, с которыми не хотелось расставаться, но надо было вставать. Одежда, выстиранная и вычищенная, ждала на спинке кровати. Ботинки стояли рядом. Оделась я быстро, с оттенком сожаления, глянув на вчерашнее платье. Оно прекрасным воспоминанием лежало на подлокотнике кресла. Да и ладно. Я собрала волосы в хвост, подмигнула своему отражению в зеркале и бодро топая ботинками вышла из комнаты. Столовую на первом этаже я нашла самостоятельно. У камина на диване уже сидел гол тот с таким задумчивым видом, что и без телепатии было понятно, он ушел далеко в свои воспоминания. От этого захотелось подслушать еще больше, дала моты за ушами. Но предыдущий опыт подсказывал, что от этой идеи лучше отказаться. Я громко вздохнула. И от жалости, что невозможно удовлетворить свое любопытство, ну и внимание привлечь. «Не выспалась?» — раздалось от камина. «Эх, выспалась!» Я обогнула диван и увидела накрытый к ужину низенький столик. «Тогда к чему такие тяжкие вздохи?» Некромант был на редкость в благодушном настроении. «Да так, хотела почитать одного субъекта, да раздумала». Решила не врать я. «Правильно сделала», — ухмыльнулся гол тот, наливая мне в чашку что-то очень похожее на кофе. «Деморализация отряда нам совсем ни к чему». Но любопытство-то никуда не денешь. Запах, да и вкус кофе примирили меня с реальностью. «Где дан?» Свежие булочки были бесподобны, мясо вкусно прожарено, а кофейный напиток выше всяких похвал. «Я уже здесь, моя леди!» Картинно прижимая руку к груди, на пороге возник Арданиэль. Готов служить вам до конца дней своих и исполнять любой каприз. «Слушай, Дан, ты сам вчера был зачинщиком этого цирка», — возмутилась я. «За каким... Эм, ты прислал мне платье? Я вполне бы обошлась чем-либо более привычным». Эльф на ходу состряпал себе бутерброд и остановился у камина. Постояв немного спиной к нам, он повернулся. «Да ладно, хорошо же получилось. И не ври, что тебе не было приятно. Хотя я, что правда, был поражен. «Извини, конечно, но с самого первого дня нашего знакомства было трудно предположить, что ты...» «Да договаривай!» Я сменила гнев на милость. В конце концов, и правда, хорошо посидели. «Ты хотел сказать, что странное бледное существо, являющее собой образец дурного воспитания девиц, вдруг не грохнется с каблуков и знает, с какой стороны у платья перед? Эльф обернулся и поймал мою ухмылку. Глаза его улыбнулись в ответ. «Что-то вроде того». «Но ты должна быть отомщена. Спал я сегодня плохо». Мстительный смех был ему ответом. Путешествие продолжалось в относительно дружественной перепалке. Эльф смеялся, что не может простить мне обмана, ведь я оказалась весьма симпатичной девушкой, если меня умыть и одеть. Некромант иронизировал на тему, что эльфу пора завязывать с любовью к зеленому змею. А я пыталась понять, обижаться или радоваться. Незаметно небо посветлело. Кажется, наступало утро. Когда окончательно рассвело, на горизонте наметилась темная полоса, знаменовавшая окончание этой гигантской лужи по колено, в которой мы брели уже вторые сутки. Хороший полноценный отдых под крышей очень быстро остался только в воспоминаниях. На каком-то автопилоте, вновь промокший насквозь организм, продолжал выбирать место для опоры. Для меня до сих пор остается загадкой, как удалось ни разу не провалиться с головой в эту мерзкую жижу ведь само по себе брести по колено в воде – удовольствие гораздо ниже среднего. Даже наложенное на мои ботинки заклинание, в конце концов, не выдержало этого марафона, и ноги резко промокли. На волкалачьем здоровье это вряд ли скажется, но снова чувствовать ногами эту грязь было просто отвратительно. Вряд ли я еще раз соглашусь повторить подвиг по преодолению эльфийской топи. При любом раскладе. Уверившись в этой мысли, мой замерзший мозг дошел до другой, не менее интересной. «Дан, слушай, эм, ты вел нас к острову так уверенно?» «Ну», — неохотно пробормотал ушастый. «А если бы он был уже кем-то захвачен? Ты сам говорил, что не уверен, что ее кто-то мог приватизировать?» «Мы бы отбили его и все равно добрались до тепла», — уверенно пожал плечами эльф. Фигаси! вырвалось у меня, и организм вместе с возмущением взбодрился и заинтересовался предложенными альтернативами. «Это нормально?» — я обернулась к Голтоду. Три полумёртвые, хм, извини, от усталости боевые единицы нападают на вполне укреплённый дом? Форт? Фортпост?» Некромант усмехнулся и пояснил, что никаких особенных укреплений там не было и нет, а защитников быть не могло. Провести армию через топь невозможно в силу природных особенностей онной, а значит, в форте мог быть максимум отряд из самоубийц численностью не более сотни. Я присвистнула. При данном раскладе ненормальными казались мы но промолчала. Гол тот говорил совершенно спокойно, как будто сотня защитников острова, и в самом деле была бы клубом по интересам, где выявляли наиболее оригинальный способ закончить земной путь. «Детка, я не был уверен, что ты дойдешь в один переход до конца топи», снисходительно добавил Арданиэль. «Я не детка», — рявкнула я ему, по возможности, в ухо. Это было достаточно сложно, если учесть, что он почти два метра, а я чуть больше полутора. Тем не менее, он обернулся и изобразил на лице священный ужас. «Конечно-конечно, о, великий хранитель моего тела!» «Так-то лучше!» — хихикала я, пытаясь скрыть за нервным смехом клацание зубов. Утренний холодок не только бодрил, но и пробирал до костей. Но когда мы дошли до края болот, эти умники стучали зубами едва ли не громче меня. Вполне предсказуемо, что на берегу нас ждали. заградительные отряды из двух единорогов и четверых вампиров. Нам было не до них, и мы сделали вид, что не заметили желающих на тот свет. На самом деле никто из нас не был в лучшей форме, но отступать было некуда. Позади была топь, и лично мой подвиг по ее пересечению. Судя по всему, вампиров клонировали, потому что особых различий между ними я не заметила. Так и стояли мы с полминуты, глядя друг на друга. Мы на них, они на нас. Краем глаза я видела, как задумчиво и обманчиво спокойно потер запястье левой руки гол тот и сказал слово. Какой-то набор звуков, но прозвучал он очень ласково. Я даже удивилась, глянув на разум пошатнувшихся вампиров. Наверное, им не понравилось. В мои руки уже привычно легли удлиненные ножи. Господин, которому понравилась именно моя шея, был нежно встречен кулаком в челюсть. Обретать бессмертие такой ценой я не торопилась. Серебряные шипы не понравились нежной вампирии и коже. Она зашипела и стала некрасиво отваливаться с подбородка и щеки. Стремясь закрепить успех, я прыгнула вперед. Только опомнившийся вампир получил жестоко в лицо лбом, и мы клубком покатились на землю. Сегодня девочки были сверху. Некромант упокоил своего противника еще парой нехороших слов, но, видимо, колдунство — работа напряженная. На шее и лбу вздулись вены, и совсем несимпатичный некромант предложил единорогам убраться в стадо. Один из них, наиболее благоразумный, впечатлился, и в считанные секунды скрылся в том, что было лесом, окружавшим это гнилое место. Невезучая нечисть искренне попыталась меня достать своими грязными когтями, ну, это для красного словца, ногти у него были чистыми, хотя и длинными и острыми. Но не повезло. Длинный нож рассек шею, и мне в лицо брызнуло чем-то холодным. От неожиданности я отпрыгнула и увидела, как этот жуткий индивид, залитый кровью, начал подниматься. «Сдохни!» Прошипела я тяжелым ботинком, отшибая голову от туловища. Меня трясло от омерзения этой нереальности происходящего. И тут в левую руку что-то кольнуло и поняла, что не вижу белого света. Вернее, кроме белого света, ничего не вижу. Куда-то в ребра ухнуло чем-то тяжелым, и я еще краем сознания отметила, что это конец. Мир вернулся внезапно и принес с собой парализующую боль во всем теле. Надо мной стоял некромант и пытался упокоить еще одного зубастого товарища, не иначе черпавшего силу откуда-то извне. Я подумала, что это становится доброй традицией. Гол тот с завидной регулярностью истреблял вечно живущих элитных вампиров, которые имели желание подарить мне самые приятные воспоминания о себе. Правда, в виде пары лишних дырок на шее. Решив, что боль можно терпеть, я вогнала кинжалы в ножны на бедрах и постаралась незаметно вытащить метательные ножи, обняв себя за плечи. Один сразу полетел вперед, протыкая горло настойчивого ухажера. Другой я отправила на звук битвы за спину. Обернувшись, убедилась, что слух мне не изменил, и лишняя железка в плече не понравилась единорогу, который все еще сопротивлялся эльфийским чарам. Он отвлекся и Дан опутал такие красавца каким-то чудо-заклятием, превратив в скульптуру, чем не замедлил воспользоваться еще один вампир. Рука в тунике эльфа и так висел на последнем честном слове. Аккуратный остроухий не смог снести такой потери. ушел в кувырок назад и уже с порядочного расстояния выстрелил в обидчика. Дальше я не видела. «Рина!» Рука Голтода недвусмысленно предлагала мне на нее опереться. Я поднялась на ноги. Некромант смотрел на меня с некоторым беспокойством. «Ты вся в крови!» «Это ерунда!» Уверенно сказала я, оглядывая себя, и ушла в обморок.